Как-то навещая один из бесконечных закутков здания, по колено набитый вырванными страницами, пачками счетов и прочей канцелярскую требухой, наверное, раньше в нем помещалось Домоуправление, Ревякин сделался участником забавной театральной сценки с продолжением и эпилогом. В углу комнаты, под перевернутым столом, трудился оборванный эпилог грехомыга из тех, какие роются по уличным помойкам, никого уже не боясь и не стесняясь. Несомненно, услыхав, что кто-то вошел, он даже не дал себе заботы обернуться. Но стоило Ревякину из любопытства придвинуться поближе, как на судьбе заблагорассудилось кинуть подметное приключение. Из-под заклиненного до поры ящика вдруг... Со сказочным звоном высыпался небольшой клад крупных матово-блестящих денег. Оба, и бродяга, и аспирант, мгновенно не задумываясь, бросились к куче. Соперник, однако, поспел раньше, а Ревякин, немного остынув от первого жгучего приступа жажды наживы, посовестился вступать с ним в пререкание и только попросил показать, какого именно рода обнаружились деньги. Ежели старые, так все равно, ведь они тебе ни к чему. Давай лучше я их прямо на корню скуплю, — пообещала. Счастливец-добытчик в ответ лишь производил отрицательное мычание, рыча на пошип охраняющего добытую кость полкана. собравшие все кругляшки до единого, он двинулся на выход, и тогда уже волей-неволей вынужден был предъявить образец. Юбилейный рублевик выпуска прошлого десятилетия. Должно быть, дюжина другую их кто-то заначил или они сами завалились в щели казенного присутствия. Испытав вторичное разочарование, ревякин окончательно успокоился и только улыбнулся впоследствии, припоминая, насколько силен вышел первоначальный подсознательный порыв к открывшемуся невзначай сокровищу. Совершенно обратное произошло с его обладателем. Долго после еще попадался он в переходах дома с провисшим чуть ли не до земли заплечным мешком. Шальная находка не на шутку разбередила расслабленное сознание злой надеждой, и бедолага не успокоился до тех пор, покуда не выгреб из той комнаты все предметы до последнего листика и, конечно, потрудился вообще, чего и следовало ожидать. Удачи, как известно, не выносит надоедливого преследования и терпеть не может повторов. Самого же Ревякина приучило ходить сюда отнюдь не страсть к денежным кладам или собирательское родение о копеечном хламе. Еще с начального посещения, выезжавшего прочь дворника, он подспудно почувствовал В невещественном духе покинутого места нечто душевно себе близкое, привораживающее. Всегда отличаясь прилежной дотошностью в изучении источников, наш философ нарочно справился в путеводителях и старых адресных книгах, восстановив в общих чертах исторический путь всего квартала между улицей Янышева, бывшим Крестовоздвиженским переулком и Древней Арбатской площадью Год спустя здесь уже почти ничего извиденного им не осталось. Строения были в одну неделю до основания снесены, даже выкорчеваны с корнем при рытье громадного котлована для фундамента нового дома военного ведомства, выросшего потом через несколько месяцев как на дрожжах. И вот как оказалось... Ревякину посчастливилось быть прощальным свидетелем кончины тех стен, в которых танцевал в 1831 году Навожон Пушкин. Жили Чайковский, Рахманинов, знаменитый когда-то архитектор Константин Быковский, бывали Римский Корсаков, Бородин и так далее. Но более всех именитых теней его все-таки привлекало именно это, Невзрачное, выморочное здание бывших меблированных комнат Америка, появившееся в конце минувшего века и убиенное на исходе нашего, соблазнив тем, что сохранило, пусть едва живой, но все же подлинный воздух эпохи, которая была для его сердца сейчас, пожалуй, во многом дороже нынешней. Причина подобной склонности состояла в том, что, хотя диссертация Ревякина полностью называлась «Крах попытки построения универсальной философии символизма в России конца XIX-начала XX веков», что в основном относилось к деятельному любомудрю Андрея Белого, взвалившего на себя неудобь носимую ношу платформировать, как он сам выражался, новое художественное мировоззрение, возникшее у нас на рубеже столетий. Ревякин страстно верил в своего героя, любил и поклонялся праху этого краха. Когда его в пору полуночных споров припирали к стене доказательствами того или иного очевидного неизлечимого и врожденного порока Серебряного века, который взял на себя ответственность повернуть течение духовного роста вспять от золотого обратно к каменному, Он нехотя соглашался, но тут же снова, загоревшись, пускался окольным путем к той же цели, уверяя, что только перед гибелью дерево цветет самым пышным, самым ярким и незабываемым своим цветом. И разве недостаточно нам даже отражения, чудного отблеска его, мерцающего в уголках глаз на портретах свидетелей, как некое невысказываемое, повязывающее всех их тайна Над страницами злосчастливого начала века Ревякин однажды в одиночестве плакал сухою слезой, той, когда все потребное потрясение в человеческом существе, означающее плач, происходит положенным чередом, но только слезы от чего-то не льются. Плакал когда представил наяву описанный там для примера день автора в 1905 году. Ему тогда было столько же лет, сколько его современному исследователю, ровно две дюжины. Ранним утром, выглянувший в отходящий от Арбата влево денежный переулок, встречал он соседа Сергея Соловьева или спешившего к ним в гости Рачинского. Начинались потехи живого и отвлеченного мифотворчества, посреди которых появлялся пришедший дворами Гершинзон, увлекая всех на улицу, да не простую, а ту, где в квартале напротив жительствовал Бальмонт. Пробегал в студенческой тужурке Борис Зайцев, катил мимо, строя дикие рожи, меченые от рождения тиком лохматый Бердяев. К полудню все это отправлялось в собрание на лекцию о новейших течениях, незаметно перераставшую в обильный горячими питьем и прениями обед, после которого предпринимались гигиеническая прогулка за город на могилы отцов, три версты к Новодевичьему монастырю. Ближе к вечеру юноши, и всякие из них неопустительно автор, совокуплялись на чей-то мансарде для взаимных чтений и отчаянного довыяснения позиций, запивавшегося каленкинским пивом. Около трех по полуночи пивной источник иссякал, и в погоне за его возрождением идейные разговоры перемещались в расположенную неподалеку через площадь всего перейти, извозчичью чайную. Под утро составлялись и манифесты, и сочинители их, все еще полные сил, разлетались в стороны для приватных сердечных затей. И пусть не весьма они были порою благоприличными, тем не менее казались как будто легко дымчатыми, не совсем настоящими и нисколько уж не Было такое впечатление, что все эти люди эпохи рождения века чуть ли не в вживе ходили в обрамлении томных виньеток, ели прочерченных безотрывной кудрявой линией покрывавших бумажные обложки скорпиона альционы или золотого руна возвратившись к исходному часу и обсудив на свеже случиввшиеся накануне они заканчивали сутки толками о несовершенстве общественного строя и о путях его скорейшего изменения будучи чем то в том мире еще слегка недовольны Таревякину и сделалось до того отчаянно обидно и завидно, целую радугой всех цветов зависти, от инфракрасной до ультрафиолетовой, что он чуть не пустил слезу, да и пустил бы, если б имел. В доме на воздвиженке, как ему чудилось, был слышен тот легчайший, тронутый сладким тлением запах первых весен столетия который оставался в памяти и после всех переполненных заочным сведением счетов, искривленных заемной доктрины фантазмов стареющего белого, путавших мысли и речь его при воображении воспоминаний, но все же не способных в конец вытравить из них страшного сожаления о непоправимо прошедшем. Приходя теперь в это безжалостно обреченное здание, Ревякину достаточно было остановиться перед какой-нибудь случайно забытой вещью, хотя бы из того невеликого разряда, что чудачливый архитектор собирал от почтения каким-то там техническим хитростям, и при разглядывании ее немного отвлечься, как из подобного пустяка перед ним с магической убедительностью появлялся тот погибший космос, как бы лицом к лицу начать с того, что невероятно скрупулезно выворотившие и прихватившие за собою всякую мельчайшую дрянь коммунальные жильцы забыли здесь сей единственный, наверное, действительно ценный предмет. Каждый день, посту раз, держа и дергая во всех направлениях, они на самом деле его не видели, просто не замечали в упор. А до чего же он был складен? Тонкая бронзированная рамка обнимала извитую не только изысканно скромным, но еще и идеально удобным образом ручку, как влитая вмещавшую ладонь и будто приглашавшую войти, плавно отворяя дверь по первому же движению желания. Нарошная крышечка в форме геральдического щита прикрывала прихотливую скважину для ключа. И даже горделивая марка хозяина скобяного дела П.Н. Сушкин, окруженная барочным картушем, все до боли явно складывалось в живую тень той культуры, до боли же навсегда и утраченной. Ревякин искренне полагал, что это, без сомнения, было самое уютное во всей отечественной истории время. Пора совпадения людей и вещей во взаимной, немного даже чувственной привязанности друг к другу, трогательного согласия между всеми насельниками пространств удобно обжитого творения. И чем большее счастье испытывал он от сближения с полумертвыми осколками этой эпохи, тем глубже распахивалась она перед умственным зрением тем сильнейшее вызывало ответное желание любить и обожать, куда основательнее, чем он мог бы обожить живого человека. Потому-то любезному своему сердцу, полутора десятилетию и средоточию его символизму, во главе с вдохновенным поэтом-глашатаем прощалось многое в нравственном мире чего Ревякин не спустил бы никому из близких, не говоря уже о противниках. За рамками оценок оставалось даже ошеломляющее непредвзятого наблюдателя безмятежное продолжение печатания нескончаемой и так в итоге незавершенной эпопеи с кошмарным наименованием «Я», со спокойной душою, помещавшейся белым, В записках мечтателей 1921 года, года смерти Блока и казни Гумилева, как бы ни относиться к их сочинениям, была и ревякинская страсть к ним изрядно уже постыла голода по Волжье, послужившего предлогом для церковных гонений вплоть до ареста самого патриарха Тихона, опять же, с какой бы стороны на них ни глядеть». К историческому облику христианства своей родины Ревякин, напротив, чувствовал все большую склонность, будучи когда-то еще в студенческие годы удивлен тем встречным отзвуком, какой рождается в душе, если внимательно произнести слово «православие» и многого другого. Некоторые вещи, впрочем, задевали в конце концов и его, но прежде чем хоть в чем-нибудь осудить, он старался семижды семь раз взвесить. Для того, кстати, и захватил с собою сегодня хорошо, в общем-то, изученную книгу воспоминаний, чтобы, выбрав по именному указателю упоминания о Павле Флоренском, понять не только то, почему Белый позволил себе в тридцать третьем году задеть по неволе безответного заключенного, дело уже само по себе дикое для людей предыдущих времен, но главное — в чем корень действительно глубочайшей онтологической неприязни его к этому, казалось бы, часто столь близкому по духу философу. Однако глаза никак не хотели задерживаться на плоском печатном тексте, и, размечтавшись вновь, он принялся, подобно Плюшкину, перебирать в мысленной кладовой свои счастливые находки на воздвиженке. постепенно втянувшись в поиски и приобретя начальные, наиболее необходимые навыки нового ремесла, доброискателя, Ревякин стал носить с собой в широких карманах плотной куртки батареечный фонарик, отвертку с молотком и даже складной остро наточенный нож с крепкой стальной ножкой. Научился распознавать положение скрытых стенных шкафов тайников и крышек подполья, ходов черными лестницами в подвалы и на чердаки. Господи, и чего он только там не находил, любопытного, пусть и по малости, но во многом привлекательного для живого ума своей легко домысливаемой судьбой. Да в немалой степени еще и тем, что доставалось все это в общем-то даром, нужно лишь было сообразить, где искать и уметь увидеть лукаво сощуренные глаза сокровища под замызганным чипцом чумазой золушки. Тут были и добротной работы золоченой рамы из-под вождей, безжалостно наклеенных поверх холста доморощенного художника, и брошенные беспутными наследниками неизвестного преподавателя папки с разрезами замков и храмов, и целая мраморная плита от какого-то стола и соблазнительный набор давленных, то есть с выдавленными гербами и узором, а не разбитых, квадратных водочных склянок, штофов, полуштофов, шкаликов и так далее, и помянутые уже дверные ручки, от ампирных до новоклассических, и неисчислимое множество иных занимательнейших вещей. Чего стоили, например, одни пачки старых журналов и газет, глядевшие пугающим анахронизмом уже не то что со сталинских, а из с хрущевских-то времен. Часто попадались и старые открытки в связках, россыпами и просто в раздробь, пришпиленные к стенам, с забавными сообщениями, вроде того умилительного поздравления. Он захватил его, конечно, на память, которое послал господин Сребраков в волосное правление Синаедова. Свинаедова тоже для передачи снарочным мальчишку в деревню каковку как дню рождения племянника своего Петрованушки Золотова. Битый час, копотливо прочесав на коленях зауголья выпотрошенного коридора, Ревякин по листочку собрал расшвыренную двухсотстраничную книжку некоего Иоанна Наумовича под названием «Четыре путеводителя доброй жизни». «Страх Божий, мудрость, трезвость, труд». С чудным примечанием, переложено с галицко русского наречия и засунутый под переплет обложки визитной карточкой Андрея Сергеевича Лаврентьева, сообщавший, что сей господин с 8 октября 1912 года служит старшим конторщиком в русском для внешней торговли банке. «Старшим конторщиком в русском для внешней торговли банке». Об этих ползучих усилиях Ревякин впоследствии не пожалел. Месяц спустя, разыскивая в исторической библиотеке для переписки единственный недостающий лист, он попутно раскопал для себя целый эпос, трагическую историю никогда ему ранее неизвестной Красной, иначе Карпатской Руси, на века придавленной внешним владычеством католиков и скрытым высасыванием соков со стороны расплодившихся там кагалов, но, тем не менее, выживший именно благодаря борьбе за воссоединение с Отечеством. Одним из славнейших деятелей этого движения и был открытый им протеерей Иоанн, высланный зато в конце жизни из Австро-Венгрии в Россию, отравленный здесь ротшильдовским посланцем и похороненный в Киеве прямо на Аскольдовой могиле.